Глава 14. Дэви прибыл в спешном порядке в середине следующего дня. «Очень правильно было за мной послать». «О, эта комната?» — недовольно произнес он, когда я повела его наверх. Прежде он останавливался в фиолетовой комнате, но сейчас она была занята Дэвидом и Дон, и мне пришлось переселить его в другую. Я села на его кровать. «Я объясню тебе причину. Она напрямую связана с тем, почему я попросила тебя приехать. Не начинай пока. Я должен прогуляться». Когда имеешь 3 точки, требуется много двигаться. Если движение недостаточно, то ты склонен видеть вещи несоразмерными. Это не сработает. Мы тут все пытаемся сохранить чувство меры. Можно мне пойти с тобой? Я с удовольствием прогуляюсь. Ты хочешь пойти в какое-то конкретное место? Да. Даев открыл свою аптечку и вынул кусок стекла. Я внимательно смотрела на него, задаваясь вопросом, для какой части его тела оно предназначено. Служанка отбила это от моего любимого канделябра. Я хочу пойти на улицу Сен-Тонс и выяснить, там ли по-прежнему человек, который выдавал это стекло. В последний раз я видел его 40 лет назад. Поскольку Париж таквок, как он есть, я совершенно уверен, что мы его найдём. Где эта улица Сен-Тонс? Я тебе покажу. Получится прогулка по красивым местам. Прогулка действительно получилась красивой. Мы пересекли сад Тюильри, прошли через Куркары, площадь Пале-Рояль, а затем мимо домов таких, какие, наверное, их видели Вальтер и Бальзак, характерного для Иль-де-Франс соцвета, среднего между бежевым и серым, с высокими аспидными кровлями и кружевными кованными балконами. Дома построены в едином стиле, создающем архитектурную целостность каждой улицы. Однако беглый взгляд за их величественные, пышно декорированные двери обнаруживает внутри богатство разнообразия. Одни спроектированы широко и просторно и имеют прекрасные лестницы и окна, увенчанные улыбающимися масками. Другие так узки, темны и таинственны, так перестроены на протяжении столетий с такими старинными, мрачными кроличьими ходами, ведущими из них, что трудно представить, что в них обитает современный человек. И действительно, порой из них появляются ведьмообразные старухи и похожие на гномов старики, но также и здоровые смеющиеся дети, хорошенькие девушки на каблуках-шпильках и их процветающие отцы с орденом почетного легиона в петлице. В большинстве дворов стоят один-два автомобиля. Часто это Ситроен или Ягуар, в перемешку со старинными ручными тележками и педальными велосипедами. Первые этажи отводятся под магазины, мастерские, гаражи, кафе. Изначальная эта архитектура была так хорошо спланирована, что и по сей день может служить почти любой цели. Мы с дофи радостно шагали, вглядываясь, восклицая и призывая друг друга подойти и посмотреть. Я сказала: "Буж-Бонтан, другие французы часто повторяют, что старый Париж полностью утрачен. Теофиль Гатье умер от горя из-за того, что натворил здесь архитектор Османа". В одной моей книге, написанной в 1911 году, говорится, что Париж сделался американским городом. Но даже при этом здесь, вероятно, осталось гораздо больше прекрасных старых домов, чем в любой другой столице мира. Мы с тобой прошагали полчаса и не увидели ни одной уродливой улицы. «Что меня печалит в современных зданиях?» — произнес Дэви. «Это то, что, когда увидишь наружную часть, уже точно знаешь, какой будет внутреннее». Норти говорила то же самое о Нотр-Даме. Но надо признать, что она торопилась попасть к Лан-Ван. Сама улица Сатондж населена ремесленниками. Её дома XVII века, выстроенные изначально для аристократов и зажиточных буржуа, не были снесены, за исключением одного квартала, где департамент сенаучил кошмар, но истерзаны и, и скромщены, поделены и переподелены людьми, жившими и работавшими в них последние 2 сотни лет. Вот какие ремёсла процветают на этой улице: вделка сафьяна, меха, коучука, золотое и серебряное ремесло, ювелирное дело. изготовление пуговиц, ключей, лент, наручных часов, париков, обуви, искусственных цветов, стеклянных колпаков. Здесь есть импортёр губок, мастер по ремонту швейных машин, специалист по ремонту автомобилей, печатник, павивальная бабка. Их может быть ещё много больше, только скрытых. Остальные же выставляют рекламные вывески, чтобы видели прохожие. В конце улицы мы дошли до изкомого стеклодоба, который по-прежнему был там, очень улыбчивый. Они с Дэви поприветствовали друг друга так, будто в прошлый раз виделись не 40 лет назад, а всего неделю. Кусок стекла, извлечённый из кармана Дэви, был изучен. Да его можно скопировать, причём легко, но придётся подождать примерно 2 месяца. Это не имеет значения, сказал Дэви на своём идеальном литературном французском. Моя племянница живёт тут, она жена нашего посла. Когда заказ будет готов, отошлите его ей. С новой улыбкой, комплименты торжественной зверенья в любви. Как мы беспокоились о вас, когда Лондон бомбили? А как мы беспокоились о вас во время оккупации, в тысячу раз хуже, когда они маршируют по улицам, чем когда пролетают над головой. Да, пожалуй, мой сын был выдворен, мой зять убит. Такова жизнь. Оказавшись опять в саду тюльри, мы сели, чтобы начать нашу, как говорят политические деятели, дискуссию о Дэвиде. Я описала прибытие Святого семейства и их последующее поведение. Дэвид заинтересовался. Дорогая моя, недоброжелательные французы, как они это восприняли? «Мило и вежливо, как всегда, по отношению ко мне. Жаль, я не могу слышать, что они говорят друг другу наедине. Конечно, я видел отчет Мокбара о дзен-буддистах и не обратил на него внимания, но, похоже, в кое-то веке в его бреде содержится зерно истины. Послушай, посмотри на эту статую древнего Гала. Что он делает? Похоже, есть Пекинеса. Или целуют его. Нет, это его собственная борода, но почему он держится за нее обеими руками? Весьма своеобразно. Ты могла бы сообщить, что мой крестник женился». Никто не знал. Епископ города Берри увидел это в газете. Альфред звонил ему, и они поговорили вместе. Вот, Дэвид, но ну разве современный мир не тягостен? А отвратителен. Нет больше никаких норм поведения. Мы сидели, грустно глядя на Гала. Потом Дэвид произнёс: "Я знаю, что мы должны сделать для Дэвида. У него, вероятно, старые стереотипы эмоциональной нестабильности и отсутствия рационализма плюс серьёзное нарушение работы желез". Ему наверняка потребуется серия инъекций и курс психотерапии. Я рассчитываю, что Юнг Флящ найдет нам подходящего специалиста. Там, где есть американцы, в изобилии есть кушетки психиатра. В сумасшествии их национальная индустрия. Что тут смешного? Иными словами, пошлите за доктором. Дэви, как это похоже на тебя? Нет, Фанни. Разве я вызывал врачей для Полины? Разве я ее выгонял? Хорошо, признаю. И, возможно, в твоих словах что-то есть. Но будет ли он сотрудничать, хотела бы я знать. Он стал таким трудным. Он обрадуется. Он очевидный экскрибиционист. Это подтверждается его broдой, трубкой, странной одеждой и китайским ребёнком. Чем больше обращать на него внимания, тем больше он будет доволен. Говоришь, что хочешь о современном мире. Мы должны выкрикнуть тройкратное ура науке. Посмотри на меня. Родись я на 50 лет раньше, я бы сейчас кормил червей. Не исключено, поскольку тебе было бы тогда 116 лет. Дядя Мэтти часто повторяет, что ты самый крепкий человек, какого он встречал в своей жизни. Нехорошо со стороны Мэттию, когда он прекрасно знает, какой я хрупкий. Дэви был раздражён. Он поднялся и сказал, что должен идти домой и отдохнуть перед обедом. Мы пригласили несколько человек повидаться с тобой. Боже, кажется, вы всегда обедаете в одиночестве, так что я составил маленький план на обед у Милдред. Там можно рассчитывать на интересный разговор. Когда мы с Дэвидом добрались до площади Согласия, то увидели, что там что-то происходит. Толпа мужчин в макинтошах, вооружианных фотоаппаратами, толкались друг с другом на мостовой перед отелем Крийон. У вращающихся дверей отеля стоял, прислонившись к стене, Мукбар. Я никогда не могла устоять перед толпой. "Давай выясним, кого они ждут", сказала я. Это может быть только какая-нибудь отчаянно скучная кинозвезда. Никто другой в наши дни не вызывает подобного интереса. Но только если мы не подождём, то позднее услышим, что случилось нечто захватывающее, и будем злиться. Я указала ему на Макбара. Вот он, враг. Он больше похож на фермера, чем на репортёра отдела светской хроники. А леди Ульчем, как поживаете? Это был репортёр из Times. Неожиданно я поняла, что не могу припомнить ни его имени, ни имени Дэви. Вы знаете друг друга? Тихо промолвила я. Моё вмешательство было прервано шумным прибытием милицейских на мотоциклах. Кто это? прокричала я человеку из Times. Гектор Декстер, он выбрал свободу. С минуты на минуту ожидается прибытие его с женой из аэропорта Орли. Напомните мне тот американец, который поехал в Россию прямо перед Берджесом и Маклейном. Берджес британский аристократ, ведущий BBC, сотрудник контрразведки М15 с 1900 по 1939, с 1944 по 1951 год сотрудник Министерства иностранных дел Соединённого Королевства. являлся агентом советского НКВД и КГБ СССР. Маклейн, британский дипломат, бывший также агентом советской разведки, член коммунистической партии Великобритании с 1932 года, член КПСС с 1956 года. Я смутно что-то припоминала. Поскольку все оказались взволнованными, я видела, что он, вероятно, очень важный человек. Шум стих, когда полицейские сошли со своих мотоциклов. Дэви принёс: "Ты должна его помнить, Фанни. В то время был ажиотаж. Его жена англичанка, твоя тетя Эмили, была знакома с ее матерью. На большой скорости прибыли новые полицейские, расчищая путь автомобилю. Я остановилась перед отелем, журналисты были оттеснены назад. Полицейский распахнул дверцу машины, и из нее с трудом вылез крупный мужчина в помятом бежевом костюме с перекинутым через руку пальто и с портфелем. Он стоял на тротуаре, моргая и судорожно сглатывая, с позеленевшим лицом. Мне стало его жаль, он выглядел больным. Некоторые журналисты выкрикивали вопросы, тогда как другие вовсю сверкали вспышками фотокамер. Как это было, Гек? Ну же, Гек, как там в Советском Союзе? Почему вы уехали, Гек? Сделайте заявление. Мистер Декстер молчал, слегка покачиваясь. Кто-то подсунул ему поднос с микрофоном. Расскажите о своих впечатлениях, Гек. Что там за жизнь? Наконец он открыл рот. Жестокая, произнёс он. Потом торопливо добавил: Извините меня, джентльмены, я всё ещё страдаю от авиадискомфорта. И он поспешил в отель. «От чего он страдает?» — заинтересовался Дэви. «Имеется в виду воздушная болезнь», — объяснил журналист «Таймс». «Когда же мы получим его заявление, хотел бы я знать. Декстер был раньше болтуном. Наверное, ему действительно очень плохо, раз он вдруг сделался таким неразговорчивым. В салоне автомобиля мы вдруг увидели розовое колено. Затем появилась женщина, такая же очевидная англичанка, каким очевидным американцем был Декстер. Она просто бросила в сторону щелкающих и сверкающих вспышками фотографов слово «дерьмо». Загородившись журналом New Statesman, женщина пошла за мужем. Её место занял толстый тип с лицом похожим на пудинг, который стоял, позируя, широко улыбаясь и жуя резинку, пока присутствующие не потеряли к нему интерес. Я увидела, что локти Макбара приходят в движение, а за ними следует старческий ревматический, как у престарелого коня, ход движения нижних конечностей, и всё это направлено ко мне. "Идём", сказала я Дэви. "Мы должны быстро выбраться отсюда". Филип был приглашён на обед к Милдред, так же как и Дэви, и на следующее утро пришёл с отчётом. Возвращение Декстров являлось, разумеется, единственной темой разговора. Когда выяснилось, что Дэви был непосредственным свидетелем его приезда, он стал героем вечера. "А не сбитый столку бедняге", произнёс Филип. "Кто? Юнгфлеши, местные американцы не знают, как воспринимать новость. Хорошая она или плохая, что она означает, как её расценивает мистер Хрущёв, что скажет Госдепартамент?" Для наших друзей настоящая мука решать, следует ли им посылать цветы или нет. Вы же знаете, как для них невыносимо быть нелюбимыми, даже Декстером. Им неприятно ощущать, что они не поприветствовали старину Гека так, как подобало. В то же время с его стороны было неправильным покинуть западный лагерь, и им претило смотреть на это сквозь пальцы. Магическое, бессмысленное слово «солидарность» — это одно из их заклинаний. Старина Гек не был принципиальным, и это с его стороны совсем не по-американски. Но надо помнить, что Старина Гек теперь снова выбрал свободу. Он по собственной воле вернулся в западный лагерь, и они хотели бы вознаградить его за это. В общем, они в замешательстве. Было решено, что Милдред даст званый обед для высокопоставленных политиков. Известные американские журналисты Джо Олсоп, Элза Максвелл, мистер Галлахер и мистер Шин все должны прилететь на него, но большинство из них не смогут добраться сюда до конца недели. Мы не узнаем больше, пока с ними не проконсультируются. А между тем возникает вопрос о цветах. Либо ты посылаешь их сразу, либо вообще не посылаешь. Как им поступить? Дэви предложил послать букеты без визитных карточек, чтобы впоследствии, если захочется, можно было бы спросить. «Вы получили мои розы гек?» «Ну разве Дэви не восхитителен?» Это было воспринято очень плохо. Они были шокированы. Дэви занялся своим крестником. Пришел доктор Леккер и сделал много анализов. Дэвид при этом вел себя спокойно. Американцы, обедавшие у миссис Йонг в Лэш, единодушно порекомендовали доктора Джора, психоаналитика Прината. Прежде чем сопровождать его наверх к пациенту, Дэви привёл его в зелёную гостиную, чтобы сначала он поговорил со мной. Врачу хотелось собрать предварительную информацию. Это был долговязый, нескладный молодой человек, который выглядел значительно моложе своих лет. Дэви вроде бы отнёсся к нему одобрительно. Я старалась побороть предубеждения и сделать то же самое. Когда я рассказала ему всё, что знала о своём сыне, возвращаясь в его младенчество, даже пытаясь вспомнить, как приучала его к горшку, кажется, я его шлёпнула. Доктор Джордж прочистил горло. Как я это вижу в подобном случае, госпожа жена посла, хотя, конечно, я могу быть неправ, поскольку ни одна система психиатрии пока не является непогрешимой, а человеческий фактор играет, как и должен играть во всех человеческих делах свою роль, и поскольку мы лишь стремимся к прозрению, так что могу сказать, что система, которой лично я руководствуюсь, ныне совершенствуется. Бешеуказанное сомнение должно быть принято во внимание. Тогда с этим сомнением, четко принятым во внимание, то, что я собираюсь сказать, может быть рассмотрено для того, чтобы аппроксимировать факты, каковы они, вероятно, есть. Ваш сын, госпожа жена-посла, в дополнение к состоянию патологического безволия, которое наверняка связано с воспитанием и с каковым возможно бороться, но которое, скорее всего, будет трудно, сложно и длительно, иными словами, нелегко преодолеваться, ваш сын имеет неосознанную тягу к востоку. Точка. К агу к востоку, переспросила я. Пожалуйста, дай доктору Джору договорить, строго сказал Дэви. Доктор Джор ж легко поклонился и продолжил. Я мог бы изложить суть дела более кратко и ясно, сформулировав парадигму, которую считаю неопровержимой. Человеческие существа, по моему мнению и по мнению других, более квалифицированных, чем я, условно подразделяются В отношении того, что я собираюсь вычленить, в меру моих стараний и без возможности ознакомления с делом, на две категории: на тех, кто подвержен тяге к востоку, и на другую. Я рад отметить ощутимо более обширную группу людей, которые подвержены тяге к западу. Пожалуй, я мог бы объяснить это более доступно, если мне будет позволено обозначить, что те люди на европейском континенте, которые ощущают неодолимое желание и стремление посетить Англию, Ирландию и обе Америки, чувствует слабое желание или стремление поехать в Россию, Китай и Индию, тогда как те, что настоятельно притягиваются к Китаю, России и Индии, не хотят ехать в Америку. Пожалуйста, позволь доктору Джору закончить свою мысль, сварливо произнёс Дэвид. Это так интересно, Фани. Разумеется, кивнула я. Если зайти достаточно далеко на восток, ты придёшь на запад. Если бы вам удалось продвинуть моего сына немного дальше, мы сумели бы привести его в Голливуд, и тогда он смог бы присоединиться к поэту Адена. сказала я Дэви. Ин Джесси могла бы за ним приглядывать. Вероятно, это и есть решение. Джесси. Персонаж романа Митфорд в поисках любви. Дэви глубоко вздохнул. А сейчас, полагаю, нам будет позволено услышать, что скажет врач. Пока я говорила, доктор Джордж прикрыл глаза, затем снова приоткрыв их, произнёс: "Госпожа жена посла, мадам, вы попали в самый центр проблемы". Я победоносно посмотрела на Дэви. Это момент, который никоим образом не ускользнул от утённого профессора, первым провозгласившего доктрину притяжения к Востоку в противовес Западу. Так вот, это притяжение к Востоку или к Западу возникает у людей в большей или меньшей степени, подверженных его магнетизму, и мы, практикующие психиатры, находим возможным лечить или обуздывать его в соответствии с его силой. Позвольте разъяснить мою точку зрения. Есть ли тяга будь то к Востоку или к Западу? Тяга к западу, разумеется, гораздо более желательна, чем ее противоположность, и редко нуждается в том, чтобы ее лечили, хотя в весьма крайних случаях ее следует обуздывать. Если эта тяга очень сильна, ее сравнительно легко вылечить. Если она чрезвычайно сильна, пациента требуется только поощрить ей следовать, и в нашу эпоху реактивных перелетов он в удивительно короткое время окажется там же, откуда начинал свое путешествие. Точка. «Однако, госпожа жена посла, в случае с вашим сыном эта тяга, судя по тому, что я сумел понять, слабая. Она протащила его через Ла-Манш и Нормандию до Парижа. Здесь, похоже, она его покинула. Там, где мне предстоит сражаться со столь малой силой, случай труден. Поэтому, когда ваш дядя предложил мне работать в сотрудничестве с врачом общей практики, я с радостью согласился. Я чувствую, что путем регулирования работы определенных желез будет возможно нарастить силу воли вашего сына, дав мне таким образом базис». на котором можно продолжать. А теперь я должен затронуть другой, более серьезный аспект тяги. Если вдруг пациента будут привлекать манеры, обычаи и образ мысли восточных краев, он станет сидеть на полу, поедая рис. Если на Елисейских полях ему будет слышаться призыв Мойдзина, если он будет мечтать о развертывании войск на Красной площади и предпочитать японское искусство и искусству Микеланджело, тогда того, что я называю реактивным лечением, будет недостаточно». Тогда мы попробуем вернуть его к манерам, обычаям и образу мыслей западной цивилизации, и это мы должны сделать посредством его подсознания. Здесь сыграет свою роль звучание во время сна долгоиграющей граммофонной пластинки, подкреплённое ежедневными личными беседами со мной или одним из моих ассистентов. Точка. Доктор Джордж закрыл глаза, и воцарилось молчание. Я не отваживалась нарушить его. Наконец Дэвид произнёс: "Превосходно. Это тот самый вывод, к которому пришёл я сам". Теперь, я полагаю, вам следует повидать своего пациента в его собственной среде. Я провожу вас наверх, в его комнату. Доктор Джор провел с Дэвидом примерно час, после чего направился в комнату Дэви, чтобы провести с ним консультацию. Вскоре Дэвид спустился вниз, ко мне. «А вы с дядей Дэви думаете, будто я сошел с ума?» Сердито сказал он. «Нет, дорогой, почему ты так говоришь? Тогда зачем вы пригласили этого америкоса?» «Дэвид, ты же знаешь, какой он. Он решил, что ты неважно выглядишь». Тут он совершенно прав. Я не чувствую себя на все 100. Но разве мало доктора Лекира, чтобы с этим справиться? Зачем мне психиатр? Ты должен спросить Дэви, тихо ответила я. Он твой крёстный, он беспокоится о тебе. Это не имеет никакого отношения ко мне. Ты рассказывала этому врачу о том, как учил меня писать в горшок, не так ли? Он спросил. Да. Что ж, в следующий раз, пожалуйста, пусть себя спрашивает. В конце концов, это было сугубо личное дело между нами. Я нахожу бестактным с твоей стороны обсуждать это с посторонним. Ещё одна, мам. Если доктор Джордж будет приходить сюда каждый день, как он собирается, то доведёт меня до бешенства, до настоящего сумасшествия. А я понимаю, о чём ты. Я слышал, как он говорил Дэви, что собирается опустошить мой ум и заново наполнить его современными западными идеями. А ведь мой дзен-мастер опустошает мой ум и наполняет его древним восточным стремлением забыть выученное. Будет неправильно, если они станут на перегонке опустошать и наполнять мой ум, правда? «Должна признать, это звучит странно. А ты не хочешь подумать о том, чтобы отказаться от дзен-мастера?» «Я не желаю говорить с тобой о дзене. Знаю, ты считаешь его нелепым. Ты ведь сейчас смеешься, мам. Вот почему так трудно тебе доверять. Ты насмехаешься над всем». «Дорогой, над тобой никогда?» Виновато произнесла я. «В таком случае я единственный. Ты не что иное, как насмешливая материалистка, как и все твое поколение. Если твои дети негармоничны, тебе приходится винить только себя». Ты думаешь, вы с Бэзиллом отличаетесь от других людей, потому что я насмехалась? Это мне не менее огорчило. Отличаемся от других людей, отличаемся от кого? Ты идёшь по миру с закрытыми глазами. Если ты их откроешь, ты увидишь тысячи людей, таких же, как я и Бэзил, бардачей стиляк полного во всех сферах. В следующий раз, когда поедешь в этом своём ужасном громадном катафалке, просто выгляни в окно. Ты заметишь, что мы не так отличаемся от других людей, как всё это. Тогда в каком отношении по-твоему вы дисгармоничны? Мне не хватает уверенности в себе и силы воли, так считает доктор Джорг. И у тебя нет ощущения, что он сумеет тебе помочь? Говорю тебе, доктор Джорг доведёт меня до психушки. Только два человека могут мне помочь. Одна из них Дон, а другой Дзенмастер. Они понимают. Я бы никогда не смог их оставить, ни одного из них. Нет, дорогой, ты и не должен. Я абсолютно согласна насчёт доктора Джорга. Он зануда. Ну вот, в этом ты вся со своей шкалой фальшивых ценностей. Ты делишь человеческие души на зануд и не зануд. «Я зануда, а Бэзилл нет. Это я всегда знал. Тебе следует подумать, где находится каждый человек в универсальной схеме, вместо того, чтобы над ними насмехаться и называть их занудами. Однако в данном случае наши различающиеся методы приводят нас к одним и тем же выводам. Я говорю, что Джор зануда. Ты утверждаешь, что положение Джора в универсальной схеме низкое. Мы оба считаем, что Джор должен уйти». Услышав мои слова, Дэвид сделался более покладистым. Он любезно признал, что хотя я прискорбна, легкомысленно, но все же не лишена ли определенного понимания. Он опять слегка поцарапал моё лицо своей бородой, и мы расстались тепло. Дэви был в большей степени уязвлён, чем удивлён, когда я сказала ему, что он должен отделаться от Джона. Объяснила, что, по моему мнению, этот врач рассчитан на то, чтобы вызывать у любого, кто вынужден часто с ним видеться, нервный срыв, и я отказываюсь отдавать его в руки одного из своих родных детей. Дэви видеть его не может, добавила я, уверенно: от него будет мало толку. Он гораздо лучше, чем дзен-мастер», — заметил Дэви, которому, в отличие от меня, было позволено встретиться со столь легендарной фигурой. «В это я легко могу поверить. Однако Дэвид так не думает. Надо позволять людям отправляться в ад своей собственной дорогой». Жаль, что Дэвид не взлюбил Джора. Я подумал, что его диагноз поразителен. Он с одной попытки буквально попал в яблочко. Милдред говорит, что он просто гениален. Верховный главнокомандующий консультируется с ним каждый день. «Как он может терпеть его рассуждения?» Ты должна помнить, что американцы стараются выражать себя на языке, который они как следует не выучили, им нужны научные рассуждения. Та разновидность стенографии, на какой говорим мы, была бы для них бесполезна. Следующим вечером Дэви был достаточно благодушен, чтобы обедать дома. Мы ждали Альфреда и потягивали коктейли. "Почему нет Норти?" поинтересовался Дэви, и именно в этот момент дверь открылась, и в щель просонулась хорошенькая лечичка. Послушайте, что случилось с Девидом? Он только что набросился на меня как жеребец у меня в кабинете. Прекрасно, усмехнулся Деви. Вероятно, сработали инъекции доктора Лекера, регулирующие работу желез. Право, Деви, я считаю это неуместным, воскликнула я. Что будет со всеми молодыми женщинами в канцелярии? Ведь мне, как ты знаешь, положено отвечать за их моральный облик. Это Париж. Им, уверен, не в новинку иметь дело с сатирами. В Буа возможно, но не в посольстве. Это так необходимо превращать бедного парня в сатира? — Пожалуйста, Фаня, я должен попросить тебя больше не вмешиваться в мое лечение Дэвида. — Хорошо. Ты обедаешь с нами, дорогая? — Нет, наверное. Я охочусь за газетой «Франсуар». Представляешь, биржа вновь обрела свою мощь. Но, увы, мои акции отреагировали неблагоприятно на речь месье Бургиба. Теперь будет пауза на самодиагностику. Помяни мое слово. Вот уж беспокойство. — Где Бесс? — спросила я. — Отгреб. Вернется на следующей неделе. — Отгреб? — рассеянно повторил Дэви. Послушай, Деви, хоть ты и ей скажешь, что так нельзя. Да всё в порядке, я знаю, что нельзя, и изо всех сил стараюсь не говорить. Он организует поход отомщиков на следующей неделе. Никаких жевачных до конца месяца. Он усиленно занимался этим маршем, провёл вчера несколько часов с негоглядным ими, договариваясь с ним об информационном фоне. Для меня есть какие-нибудь задания, Фанни. Скажи мне, дорогая, я одолжи мне твой норковый жакет, а то мне надоел мой кролик. При условии, что ты исправишь свою речь. Куда ты собираешься? «Мы с Филлис Макфей едем на представление о возвращении останков вместе с месье Кроа. Он, бедный, не может повезти нас в нормальный театр». «Ну, Фанни, напряги ум!» Тело Наполеона возвращается в дом инвалидов. «Так я иду и возьму жакет? Мне повезло, что ты такая добрая. Приятного вечера!» «О ней говорили о Милдред», — сказал Дэвид. «Похоже, она вовсю флиртует с волюбером». «Я не могла удержаться от того, чтобы заметить». «Всегда можно рассчитывать, что услышишь там что-нибудь хорошее». «Фанни, серьезнее». Неужели ты об этом не беспокоишься? Я беспокоюсь в отношении Валлебера больше, чем в отношении остальных, но в общем-то не особенно. Норти неплохой маленький ребёнок. Есть определённые женщины, которые идут по жизни в облаке кажущейся невинности и под прикрытием её ведут себя весьма нецеломудренно. Да, например, моя мать. Но если норчи такая, я не понимаю, что мы можем с этим поделать. Я уже отругал её за то, что она полночи проговорила с вульберем по телефону. И она ответила, что если бы между ними было нечто предосудительное, она была бы с ним в постели, а не просто болтала. Весьма резонанно, пожалуй. Да, действительно. Насколько она напоминает тебе Линду? По внешним признакам очень напоминает, но есть и отличия. Норчи далеко не так сосредоточена. Когда Линда была влюблена, ее никогда не заботили поклонники. Они проявлялись только тогда, когда она охладевала к одному мужчине и еще не успевала влюбиться в другого. «А разве Норти влюблена?» «Она тебе не говорила?» «Считается, что она безумно любит Филиппа». «Полагаю, это правда, но порой спрашиваю себя, так ли это. Норти не ведет себя, как лунатик, что делал Линда. Ты помнишь эти пасьянсы, постоянные взгляды в окно, полные отрешения от реальной жизни?» Норти живет в спешке, имея по меньшей мере штук двадцать воздыхателей. Когда же у нее появляются свободные полчаса, я уверена, что она идет и перекидывается словечком со святым экспедитом насчет Филиппа. «Святой экспедит», — промолвил Дэви. «Как это уводит меня в прошлое? Он хороший и святой, если когда-либо был таковой. Я должен пойти и вновь повидать его, но только по старой памяти. Увы, в моем возрасте у человека нет этих отчаянно безнадежных желаний». Значит, Норти влюблена в Филиппа. Как это было бы превосходно. А что, она ему не нравится? К несчастью, Филипп любит Грейс. Но я замечаю в последнее время, что Норти начинает ему нравиться больше, чем ему кажется, и в конечном счёте всё может устроиться. Поэтому важно немедленно пресечь эту историю с Вульбером. Вспомни, хотя Наташа Ростова была влюблена в князя Андрея, это не помешало ей свалять дурочку. Да, тоже и с Крисидой. Молодые женщины глупые. Крисида героиня трагедии Уильяма Шекспира. Троиил и Кресида. Тебе следует с ним поговорить. Что? С Вульбером? Дэви, какой ужас! Как ты можешь просить меня об этом? Так да Альфред, ему будет легче это сделать. Нет, не говори Альфреду. У него и так хватает неприятностей. Дети моя забота. Я никогда не позволяю ему о них беспокоиться, если могу это избежать. Кстати, он опаздывает. Чем Альфред может быть занят? Филипп сказал, что он ушёл на футбольный матч, но матч уже должен был закончиться. Когда наконец Альфред появился, он выглядел измученным. Извините за опоздание. Мне пришлось быстро принять ванну. Я был весь пропитан тухлыми яйцами на матче Франции и Англии. Господи, как же я ненавижу спорт. Потом у меня была долгая встреча с ирландским послом по поводу тех проклятых коров.